Фамилия. Вадик торжественно достал из портфеля большую толстую книгу и сказал. Алла Аркадьевна, я принес энциклопедию про насекомых и еще кое-что. Папа мне разрешил. Он коллекционер-энтомолог. А кто такой энтомолог? Спросила Катька Зимцова. Это значит, что человек насекомых собирает. «Коллекционирует», — важно ответил Вадик и напыжился. «Энтомология», — пояснила учительница, — «это раздел зоологии, изучающий насекомых. Так что Вадим прав. Но человек может быть не просто коллекционером, но и ученым, который изучает жизнь этих удивительных созданий природы». Тут Вадик аккуратно извлек из того же портфеля Загадочный сверток и стал медленно разворачивать голубенькую ситцевую тряпочку. Ребята сгрудились у парты и с любопытством заглядывали внутрь. Там находилась деревянная коробочка с прозрачным стеклышком, на черном бархатном фоне которой был пришпилен булавкой. «Сверчок!» — воскликнула Светка. «Это не сверчок!» — строго сказал Вадик и добавил. «Это богомол». «Кто?» — переспросил Виталька. «Богомол». И все дружно посмотрели на меня. Я обиделась. «Какой же Вадик все-таки нехороший! Дурак!» «И все потому, что вчера на горке мы с ним подрались из-за картонки. Я же не виновата, что первая ее нашла. И кататься мне тоже хочется». А мама ругается, когда на попе катаюсь. Говорит, испачкаешься и штаны продерешь. Отомстил мне. Товарищ называется. Какое все же это насекомое противное? Жуть. И чего он с ним носится? А ребята все в упор на меня уставились и смотрят. Ждут, что я сделаю. Ничего. Я же не виновата, что у меня фамилия такая. Богомолова. «Ириша», — позвала меня наша учительница Алла Аркадьевна, — «подойди, посмотри, это твой тезка». Все засмеялись, а у меня в груди что-то тяжелое засело, и слезы подступили к глазам. Но я им не поддалась, крепилась. «Не люблю я насекомых», — спокойно ответила, следя за голосом, чтобы не дрогнул. «Вроде ничего». Непонятно, что обиделась. Учительница рассадила всех по местам, взяла Вадькину энциклопедию и стала читать. Богомол — это крупное хищное насекомое с длинным мягким брюшком, с большими выпуклыми глазами на треугольной голове. Ноги у богомола гулеверистые, сильные, особенно передние, усеянные шипами. Он хватает ими жертву и сжимает ее, словно щипцами. Охотясь, богомол затаивается в траве в позе богомольца, приподняв спину и передние ноги. Тело его в это время неподвижно, а треугольная голова, как танковая башня, вращается во все стороны, высматривая добычу. Обнаружив жертву, он медленно подкрадывается к ней, мгновенно схватывает и съедает а затем снова замирает на карауле. Питается богомол различными насекомыми, может съесть и своего зазевавшегося сородича. В семье богомолов, что обитает у нас? Около двадцати видов. Самый известный из них — богомол обыкновенный. Он зеленого или буро-желтого цвета, длиной с пол карандаша. На перемене меня все дразнили богомол обыкновенный. А Вадька, прохаживающийся неподалеку, довольно усмехался и делал вид, что молится, складывая ладони и поднимая глаза кверху. Я сжимала кулаки и думала только о том, как бы засветить ему в глаз. «Да, вот тогда он сразу поймет, что мне не все равно. А я не хочу». Подлетевшая Ленка Морозова сочувственно посмотрела на меня и сказала, — У тебя Богомолова просто фамилия дурацкая. Ну, что же делать? Твоим папе с мамой тоже не повезло, терпи. — Нет, у мамы с папой фамилия другая, Никифоровы, — ответила я. — Так ты что, не родная? Из детдом что ли? — вытаращила глаза Ленка. — Да нет, родная просто фамилия другая. Так не бывает. Бывает. Значит, у тебя отец не родной. Подытожила Морозова. Да родной он. Ну, не хочешь, не говори. Обиделась та и ускакала играть в салки с Катюхой и Дашкой. Вечером я долго не могла уснуть и наконец решившись Побежала в комнату к бабушке и залезла к ней в кровать. «Ба... Бабуль... Я что, не родная вам? Вы меня из детдома взяли?» С дрожью в голосе тихо спросила я, жутко боясь, что это может оказаться правдой. «С чего ты решила?» — удивилась бабушка. но ну. У меня фамилия другая, чем у папы с мамой. Глупости. Конечно, ты нам родная. У твоей мамы раньше тоже фамилия была Богомолова. А потом поменялась. И у тебя поменяется. Иди спать. ба А мой папа родной? Настоящий? Нет, игрушечный. Рассердилась бабушка. «Марш в постель! Завтра в школу вставать ни в свет ни заря!» Я лежала в постели, накрывшись головой одеялом и думала. Мне казалось, что, наверное, меня действительно взяли из детдома и просто это скрывают. А сама я не помню. И что, если я буду плохо себя вести или учиться на тройке, меня отдадут обратно? Страшное и непонятное слово «деддом» пугало. Я слышала, что там живут дети, у которых совсем нет родителей. Таким некому покупать игрушки и мороженое. Никто не читает им сказок и не водит в зоопарк. Мне стало себя жалко, и я заплакала. Тихо-тихо. Но бабушка все равно услышала и пришла ко мне. Стала гладить по голове и говорить, что «меня все любят, и все будет хорошо, и я очень похожа на маму». А потом, уже сквозь сон, я услышала, как она за что-то ругает папу, а тот виновато басит в ответ про какую-то бюрократию и документы. Через полгода мне поменяли фамилию, и она стала такая же, как у папы с мамой, Никифорова.